Глава девятая. Ветер разыгрался, и в морскую стену с грохотом бились волны. Облака соленок брызг накатывали словно туман, приправляя воздух своим вкусом, застилая трущобы поземной пеленой так, что казалось, будто они живут на какой-нибудь горной вершине, а не в вонючей грязной яме у подножия города. Огненных птиц не было, в шторм они не летали. Но море так громко билось в сооруженный господином волнолом, что было невозможно расслышать ничего другого. Отступая на короткое время, волны с шипением уходили в гальку, и тогда их шум сливался с воем ветра, врывавшегося в лачуге сквозь щели между досками. Натан уже видел впереди свой дом — крошечный, отвоеванный у живой грязи пятачок границы которого отмечали куски размокшей древесины и гнилых веревок, объединенные в нечто целое при помощи нескольких горстей смоляного вара, которое удалось наскрести из бочек, принесенных волнами из порта. В многочисленные дыры просачивался свет уличных фонарей, жидкий и болезненный, словно даже свет здесь не мог оставаться здоровым. Дверь была подперта колышком с одной стороны и завязана с другой. Натан развязал петлю и протиснулся в открывшееся отверстие. Мать сидела, уставясь в угле очага. Услышав его, она не подняла головы, только напряглась и сжалась, словно кошка, почувствовавшая приближение собаки. Не отрывая взгляда от огня, она собрала волосы сзади и подвязала их веревочкой, оставляя на шее полосы сажи. Потом наклонилась и подобрала с края очага хрупкий кусочек перегоревшей древесины размером с горошину. Она раздавила его между большим и указательным пальцами и растерла в порошок. Когда порошок оказался достаточно мелким, она закрыла глаза и запрокинула голову так, что лицо обратилось к потолку. Ее губы слегка раздвинулись, они были полными, но почти синими, словно ей не хватало воздуха, чтобы дышать. Кончиками пальцев она растерла порошок по векам, размазала вдоль ресниц. — Что вам угодно? — спросила она. Ее голос звучал тихо и покорно. — Мама, это я. Она подскочила, словно ужаленная, широко раскрыв глаза, потом яростно стерла с них угольную пыль рукавом. Она заморгала, немного порошка попало ей в глаз. Натан подошел к ней, смочил слюной собственный рукав, и уголком ткани промокнул и протер, где было необходимо. «Все, больше нет», — сказал он. Если это было и так, мать не стала открывать глаз. Наоборот, стиснула веки еще плотнее. «Мой мальчик, мой прекрасный мальчик», — проговорила она, качая головой и покачиваясь всем телом, сжав кулаки так же крепко, как глаза. Натан положил руку ей на плечо. Мать взяла ее и поцеловала в ладонь, по-прежнему не раскрывая глаз. Вдохнула в себя его запах. «Мой милый мальчик», — повторила она. Натан стоял, не зная, что делать дальше. «Мама, все хорошо, я вернулся». Она открыла глаза. «Почему?» — Натан наклонил голову. «Он меня не взял». «Ты ему объяснил?» «Конечно». «Так он знает?» Поднявшись. Она обхватила его руками и притянула к себе. «Глупый, глупый ребенок! Что же мы теперь будем делать?» Она оттолкнула его. «Что мне теперь придется делать?» Она дала ему пощечину, он не реагировал. Она шлепнула его еще раз. «Я пытался, но ничего не вышло. Что же нам теперь делать?» Пощечины сыпались одна за другой, все более яростные и сильные но и беспорядочные, более частые, но менее болезненные. Она раз за разом повторяла одну и ту же фразу, выпуская слово «то тут, то там», пока не осталось только «что», которое она произносила снова и снова. Из другого угла комнаты раздался кашель. «Ну вот, ты его разбудил. Что, если кто-нибудь войдет, я пригляжу за ним?» Натан отодвинул простыню и протиснулся в темноту, куда не проникал свет от очага. Здесь все было скрыто тенью, заменявшей мебель ломанные поддоны, подобранные в конюшенных рядах ломанные лампы, кучи распоротых тряпок, ожидавших, пока их сошьют заново. Натан стоял в темноте, стараясь дышать потише, чтобы расслышать ритмичное сипение, которое бы означало, что его отец по-прежнему спит. Он стоял, не шевелясь, прикрыв глаза и вслушиваясь изо всех сил в надежде что-нибудь различить. Сначала все было тихо, но потом послышался звук какой-то возни, шуршания, скрип деревянных досок, на которых лежал матрас. Матен взял с верхушки перевернутой коробки свечной агарок и зажег его. Отец стоял на четвереньках в постели, его сорочка отвисла, зияя отверстием борота, простыня сбилась комками. Сперва Натан подумал, что он отдыхает, набирая сил для тяжелой работы по слезанию с кровати. Но затем увидел, как натянута кожа его рук на костяшках пальцев. Сухожилия проступили полосами, так крепко он вцепился в матрас. На глазах Натана краснота разлилась по лицу его отца и дальше вниз по шее, где под кожей тоже натянулись стальные жилы. Его рот был полуоткрыт, как у Заики, который тщетно пытается что-то сказать. Нижняя челюсть дрожала от напряжения. На несколько секунд он раскрыл глаза, выкачанные и налитые кровью. Но тут же снова закрыл их, так ни на что и не посмотрев, словно боялся, что от этого они могут лопнуть. Он передвинулся на несколько дюймов, так что теперь его руки сжимали край матраса. Раздался звук. Сначала очень тихий, и Натан даже понадеялся, что звук исходит из его собственного тела. Они из отцовского. Сипящее, пузырящееся, натужное исхождение воздуха, словно воздушный шар сдувался через проколотое, крохотное, почти несуществующее отверстие. Отцовский рот широко раскрылся, кожа на губах натянулась и побелела так же, как и на костяшках, на лбу, на проявившихся сквозь кожу костях черепа. Он пытался выкашлять червя, но уже очень скоро ему будет нужно снова вдохнуть. Натан подошел к отцу, как всегда не зная, чем ему помочь. Ему хотелось похлопать отца между лопатками, но тот казался таким хрупким. Его ломкий хребет так явственно выпирал сквозь заношенную ночную сорочку, кожа выглядела настолько тонкой, что он не осмелился. Вместо этого он просто положил туда ладонь и мягко потер, словно это могло хоть что-то изменить. Отец наклонил голову, бессильно опустился на кровать, словно получив позволение сдаться, и в его гортань со свистом ворвался поток воздуха, который, впрочем, немедленно был исторгнут обратно с приступом мучительного кашля, исходившего откуда-то из глубины живота и сотрясавшего его, как пес трясет зажатую в зубах крысу. Натан пытался утихомириться до отца, но тот оттолкнул его и, невзирая на продолжающийся кашель, вновь поднялся на четвереньки, И все началось заново. Вот только на этот раз с его трясущейся нижней губы свисала тоненькая струйка слюны. Он задрал вверх заднюю часть тела, выпрямил ноги, обеспечивая себе упор против того, с чем боролся внутри себя. И сипящий, клокочущий, натужный звук раздался снова уже громче. Теперь к нему добавилось рычание, упрямое, гневное. Отец впился пальцами в матрас так, что тот лопнул и в его кулаках оказались комки серовато-черной набивки. Его рот был раззявлен, жилы на шее натянуты, кошмарный звук становился все громче и громче. Вскоре он уже выгнулся над кроватью дугой, только что не сложившись пополам. Его ноги распрямились полностью, жилы дрожали, как натянутая тетива. Звук превратился в жуткое клокотание, словно он пытался выдавить через рот собственные внутренности. Натан отступил на шаг, и к своему стыду был вынужден заткнуть пальцами уши. Он не мог себе заставить это слушать. Когда, несмотря на пальцы, звук все равно проник внутрь, он принялся мычать. Не какую-то определенную мелодию. Он не мог сейчас вспомнить ни одной. И если бы мычанием он мог ослепить себя, то сделал бы и это. Однако он не мог перестать смотреть. Слишком много страха, слишком много любви. Натан смотрел и мычал во весь голос, параллельно мыча мысленно у себя в голове, чтобы изгнать из памяти саму память об этом звуке. Внезапно его отец застыл еще больше, больше, чем можно себе представить. Стал абсолютно неподвижным, словно обратившись в камень. Через его нижнюю губу скользнул маленький, тонкий, черный легочный червь длиной с фалангу пальца. Извиваясь, он упал на простыню перед отцом Натана, который тут же рухнул на кровать бесформенной кучей, словно марионетка, которой перерезали нитки. Натан бросился вперед и подобрал червя, зажав двумя пальцами. Возле постели стояла эмалированная жестяная миска, похожая на перевернутый шлем. Натан кинул в нее червя. Миска была полна на две трети, копошащаяся черная масса сотни блестящих, извивающихся тел. Натан взял миску и вытряхнул содержимое в живую грязь, встретившую червей бешеными всплесками. — Ты в порядке, па? — спросил Натан, но отец то ли спал, то ли был без сознания. — Ему нужно лекарство. Мать стояла за его плечом. — Знаю. У нас есть хлеб. Осталась одна корка. И это все. — Где? — Мать вытащила хлеб из деревянного ларца с защелкой, куда пряталась ясное от палтусов. Натан взял курку и подошел к отцу. Он опустился на колени возле постели. Хлеб был твердым, сухим, словно наждак, таким же шершавым, вероятно, опилок в нем было не меньше, чем муки, и совсем без запаха. Натан разломил кусок пополам, посередине мякиш был получше, и он выковырил оттуда, немного скатав в шарик. «Папа!» — шепнул он. Ответа не было. «Папа!» — повторил Натан. Лицо отца было неподвижным. Лишь колышущиеся тени от свечи создавали впечатление движения. Его губы были раздвинуты, будто бы в улыбке, однако запавшие глаза и глубокие морщины, врезавшиеся в кожу вокруг, утверждали обратное. Натан поднес хлебный катышек к его лицу. «Папа, тебе надо поесть». «Оставь его, он спит. Он же не может есть во сне, верно? И когда выкашливает червей, тоже не может, верно? Ему надо поесть. Папа, просыпайся!» Но отец не просыпался. Он продолжал лежать абсолютно неподвижно. Натан поднес шарик к собственным губам, взял в рот, немного пожевал. Потом вынул, теперь хлеб стал мягче, словно размокшая бумага. Он снова поднес его к губам отца, протолкнул внутрь. — Папа, постарайся это проглотить. — Он не может, он не шевелится. — Папа? — Его уже нет, правильно? Папа — Папа! Встревоженный Натан протолкнул хлеб еще дальше, до зубов. Неужели отец действительно умер? Он взял отца за челюсть, принялся двигать ею, совершая жевательное движение. Отец рывком поднялся и вцепился в его руку пронзая его воспаленным взглядом. «Никогда, Натан, никогда не делай этого!» Его дыхание было кислым, от него пахло червями, как от кишащего личинками сырого мяса. Натан попытался высвободиться, но костяные пальцы отца крепко вцепились в его запястье, держа их мертвой хваткой. «Лучше умереть, лучше совсем пропасть, чем использовать эту силу. Ты уже большой!» «Ты понимаешь меня, сынок?» Натан энергично закивал, не столько соглашаясь, сколько из желания закончить все это, дать отцу то, что он хочет, чтобы он снова лег. Но отец не ложился. Как Натан не отодвигался, отец дюйм за дюймом подтаскивал себя следом, так что это ужасное, обтянутое пергаментной кожей лицо по-прежнему оставалось перед ним, а воняющее смертью дыхание продолжила обжигать щеки. «Она развратит тебя, погубит тебя. Под конец ты сам начнешь губить то, что любишь, не зная, не зная и наслаждаясь. Ты понимаешь, Натан, дорогой мой мальчик, понимаешь, о чем я говорю? Я буду тебе помогать, пока я жив, сдерживать эту силу, держать ее в себе, пока могу». Но ты должен стать сильным, потому что когда я умру...» Приступ кашля накатил на него волной, начавшись от поясницы и пройдясь по всем костям с хрустом, словно купец разминающий пальцы. Только теперь отец ослабил хватку и принялся шарить в поисках ножки, стула, доски, чего угодно, за что можно схватиться. Натан отпрыгнул назад так, что когда он снова согнулся пополам, Натан уже спрятался за мать. «Ему нужно лекарство. Я пойду». Она схватила его, пытаясь удержать, но Натан вывернулся из ее рук.